Глава тридцать шестая Город стремительно развивался, расширяясь и укрепляясь. Сокровища, привезенные Сонгом вместе с теми, которые он нашел в схроне дьяволов, вдохнули новую жизнь, спровоцировав самый настоящий строительный бум – Великая библиотека стремительно расширялась, увеличившись почти в три раза от своего первоначального размера и теперь помимо свитков навыков и техник хранила множество иной полезной информации, касающейся ремесел и профессий высших земель. По примеру секты Темной Души им были созданы три башни совершенствования. Воспользовавшись подвернувшейся возможностью и попросив помочь с этим черного феникса, которая, как и обещала, прибыла со своими подчиненными спустя неделю и истинного дракона, им также помогали несколько приглашенных мастеров со стороны и мастер Лот, оказавшийся весьма сильным практиком совершенствования тела. Теперь в центральном районе города высь возносились три, похожие на копья высокие башни. Своими остроконечными крышами они в буквальном смысле пронзали небеса и символизировали бесконечную дорогу возвышения. Поток клановый сект, желающих присоединиться к городу, войдя в число его жителей, не иссякал и даже скорее наоборот становился все сильнее. В день Сонги Аэтоне, которая подрядилась помогать ему в этом, отсеивали десятки новых предложений, пытаясь найти не только сильные кланы или секты, но и надежные, если, конечно, так можно было говорить о представителях темных сил. Помимо этого, Сонгом была организована городская школа практиков, названная Первый военный дом. в которой сейчас состояли все без исключения практики из закрытого мира и те, кто присоединился к Сонгу позже. Их наставниками стали лучшие учителя, включая подчиненных Черного Феникса и даже ее самой. Тут же при школе был организован специальный склад – куда были перенесены большинство артефактов и редких ресурсов, найденных Сонгом в своем путешествии и ненужных ему самому. При условии, что кто-то из практиков доказывал свою полезность и потенциал, ему разрешалось заглянуть в данный склад для того, чтобы выбрать себе то, что ему надо. Сонг здесь не стал придумывать чего-то нового, вернувшись к опыту города «Темной звезды» и введя так называемые «баллы». Правда, на этот раз все без исключения ученики школы оказались в равных условиях. При этом представители кланов оказались недопущены к раздаче очков, если только они не присоединялись к школе в качестве учеников». Таким образом, Сонг рассчитывал на то, что наследники клановый сект будут проходить через первый военный дом, где смогут взаимодействовать на равных с другими учениками, тем самым закладывая основы к будущему равноправному сотрудничеству. Конечно, он хорошо понимал, что сделать это будет очень трудно. Слишком уж глубоко внутри наследников и представителей – укоренялась вера в собственную исключительность. Именно поэтому он поставил задачу всем, без исключения наставникам Первого военного дома, сосредоточить усилия прежде всего на сплоченности учеников и их полном равноправии. В любом случае, от желающих попасть в Первый военный дом, уже через несколько месяцев не было отбоя, Сонгу даже пришлось вводить обязательный вступительный экзамен, чтобы хоть как-то остановить нескончаемый поток желающих попасть в городскую школу. Но все это было лишь ей в плюс. Сильнейшие и талантливые воины должны были в будущем стать основой силы города. Еще одним направлением, которое Сонг считал ключевым, были мастеровые, приглашаемые им в город. Именно для этого он пообещал на несколько лет отменить все налоги для этих людей при условии полного соблюдения законов города, конечно. Плюс к этому Сонг был готов с хорошей скидкой продавать ингредиенты и редкие ресурсы, которыми располагал. Это создало настоящий бум среди мастеров высших земель. Единственным условием, которое поставил Сонг, Обязательное нахождение главного мастера и лавки в черте города, только при этом условии он готов был предоставлять обещанные плюсы. Даже великие зодчие с большим трудом справлялись со стремительным ростом города и количества его жителей. Уже через полгода количество полноценных районов выросло с пяти до двадцати. И, похоже, это было только начало. Дворец муниципалитета, в котором находились городские служащие и чиновники, также практически полностью были взяты сонгом из его воспоминаний о городе «Темной звезды», за исключением того, что в отличие от того здания, здесь требовались куда большие масштабы. Монументальное строение в 20 этажей, возвышавшееся в центре города. Именно здесь находилась резиденция главы города, должность которого временно занимал он сам. Сунг не собирался долгое время держаться за эту должность. Очень скоро он рассчитывал уйти в долгую закрытую тренировку, чтобы полностью сосредоточиться на собственном возвышении и понимании фундаментальных навыков, таких как небесный шаг или использование парных клинков. У него было слишком мало времени, чтобы заниматься городом бесконечно долго. Повернувшись к стене, обклеенной бумагой, на которой были обозначены все его планы, Сонг хмыкнул. «Все успеть он никак не сможет». Остается надеяться, что тот, кто придет ему на смену, сможет доделать все его задумки. «Ты, кажется, планировал создать подобие павильонов?» Со стороны стола раздался ленивый голос Синфен. Девушка любила прохлаждаться у него, поглощая чашку за чашкой, отличный духовный чай и всячески отлынивая от собственных задач. Впрочем, Сонг не был особо против, считая, что скучающую Син он в любом случае заставить делать что-то полезное вряд ли сможет, так пусть хоть помогает ему здесь. «Да, павильоны!» — кивнул он, сосредотачивая внимание на одном из листов. «Мне не нравится, как это сделал император, нужно это переосмыслить и чуть изменить». «Переосмыслить!» — хмыкнула в ответ девушка. Уже говоришь, как все эти управляющие чиновники. «С кем поведешься? пожал плечами Сонг, не удержавшись от улыбки. «В любом случае сама мысль о создании павильонов верная. Солдаты, наемники, охотники, мастеровые и многие другие, объединенные в общности, подобно школам, это намного лучше устоявшихся в высших мирах кланов или сект, где все держится либо на родственных отношениях, либо на желании стать сильнее и унаследовать наследие. Но тебе не нравится, во что это превратилось в конечном счете, так? понимающе кивнула син. Да, по сути, все павильоны, кроме имперского, превратились в полигон по тренировкам наследников секты кланов, после которого они возвращались к себе куда сильнее и с ресурсами, полученными внутри павильона. А в моем городе я не хочу усиления сил неконтролируемых городским советом и головой. Тогда сделай вступление в павильон взаимоисключающим с нахождением в сектах или кланах. В чем проблема? Пожала она плечами и сделала очередной глоток из чашки с горячим духовным чаем в блаженстве, прикрыв глаза. «Это выход, конечно, но тогда наследники просто не будут идти в павильоны. А это серьезное снижение их потенциала. В общем, надо думать». «Думай», – разрешила Сон Гусин и опять сделала глоток из чашки. «Думай», – передразнил он ее и, присев на свободный стул, спросил. «Ну так и когда будем делать свадьбу?» после чего, наблюдая с усмешкой за тем, как девушка давится вставшим поперек горла чаем. «Зачем так внезапно?» – выдохнула она, откашившись. «Когда хочешь, тогда и сделаем, мне совсем без разницы». «Как насчет следующей недели?» «Я планировала с Рину отправиться в соседний город, проверить их магазины». «Тогда через две недели?» «Нет, у нас же запланировано открытие трех башен». Покачала она головой. «Если что, у нас каждый день на полгода вперед распланирован», рассмеялся Сонг, не удержавшись. «Ну, значит, в ближайшие полгода не судьба», развела руками Син, предварительно поставив чашку с горячим чаем на стол. «И чего же ты боишься?» С улыбкой вдруг спросил он. «Ничего я не боюсь», возмутилась девушка, но, заметив полный лукавого сомнения, взгляд вздохнула. «Ладно, ладно, не боюсь. Просто мне как-то не по себе от всего этого. Ты стал главой города, многие смотрят на тебя как на мастера, правителя и учителя, и тут я, слабая, бывшая приспешница одного из принцев-дьяволов, убийца, уничтожившая собственный клан. Это в прошлом», – перебил он ее, – «да и не важно это все. Тебе не важно, а другим». Плевать на других. Я в любом случае ухожу скоро в закрытую тренировку и хочу до этого времени сыграть свадьбу. Итак, твое слово, когда?» С мягкой улыбкой, но при этом требовательным тоном спросил Сонг. «Ну хорошо, давай через две недели». Со вздохом сдалась Синфен. «Доволен?» «Да, определенно», – кивнул он и, подойдя ближе, поцеловал девушку. Адмирал флота «Секты Темной Души» стоял перед камнем управления своего флагмана, смотря на серьезно поредевшие ряды контролируемых им сил. За неполный месяц, как началась кампания внутри Атула Духов, он уже потерял больше пяти тяжелых астральных судов. Еще около десяти оказались серьезно повреждены. А уж сколько оказалось уничтожено малых кораблей и говорить не стоило. Он приходил в бешенство лишь от мысли об этом, особенно на фоне отсутствия потерь у божественного клана. Как-то так получалось, что всегда на линии удара противника оказывались корабли «Темной души» или «Храма небесного величия», тогда как божества всегда умудрялись выйти практически без потерь и с минимальными повреждениями своих кораблей – «Ненормальная ситуация, если подумать». Несмотря на свой выдающийся опыт, адмирал пока не смог разобраться, как это выходило у божеств. Но он не сомневался, если подобное продолжится, кампания против атоллов духов и святых превратится для великой секты в настоящую катастрофу. «Мастер-адмирал», – к нему подошел один из подчиненных – Поступило сообщение от наших разведчиков. Им удалось обнаружить скопление врага в нескольких переходах от нас. Силы быстрого реагирования божественного клана уже выдвинулись туда. Мастер-адмирал-божеств просит нас оказать им поддержку. Вот оно. Опять ловушка, в которую мы угодим, если будем покорно следовать его указаниям. Мрачно подумал адмирал флота темной души. «Нет, в очередной раз я не поведусь на такое. Передай мастер адмиралу божественного клана, что наши силы сейчас перегруппировываются и не планируют менять направление движения, пусть пока справляется со своими силами, либо просит помощи храма небесного величия». Адмирал почувствовал на себе удивленный взгляд подчиненного, но задавать лишние вопросы не стал, лишь слегка поклонился. «Да, мастер-адмирал!»